Глава 3: Когда Блейдергрен, Немеш и группа Шегубова открыли инверсию нейтрина, возник новый раздел астрономии – нейтринная астрофизика. Она сразу сделалась необычайно модной, и во всем мире начались исследования космических нейтринных потоков. маунт Паломарская обсерватория одной из первых установила у себя регистрирующую аппаратуру, высокоавтоматизированную и с наилучшей по тем временам разрешающей способностью. К этой установке нейтринному инвертору выстроилась целая очередь исследователей, и у директора обсерватории им был тогда профессор Райан. Было немало хлопот с астрофизиками, особенно молодыми. Каждый считал, что его заявка должна стоять первой в списке. Среди таких молодых счастливчиков оказались Хейлер и Махоун. Оба очень честолюбивые и довольно способные. Я был с ними знаком, хотя и отдаленно. Они регистрировали максимумы нейтринного излучения в определенных участках неба, пытаясь обнаружить так называемый эффект Штеглица. Штеглиц был немецким астрономом старшего поколения. Однако этот эффект, нейтринный аналог красного смещения фотонов, обнаружить не удавалось. Как выяснилось несколько лет спустя, теория Штеглица была ошибочной. Но молодые люди об этом знать не могли и сражались как львы, чтобы у них не отняли установку. Благодаря своей предприимчивости они держали ее почти два года, так и не получив никаких результатов. Целые километры регистрационных лент пополнили архив обсерватории. Несколько месяцев спустя значительная их часть попала в руки Смекалистого, хотя и не очень одаренного физика. Собственно говоря, недоучки, изгнанного из какого-то малоизвестного университета на юге за аморальное поведение. Дело не дошло до суда, потому что в нем было замешано несколько важных особ. Этот недоучившийся физик по фамилии Свенсон, Получил ленты при невыясненных обстоятельствах. Позже его допрашивали, но ничего не дознались. Он непрерывно менял показания. Это был любопытный субъект. Он подвязался в качестве поставщика материалов, а заодно банкира и духовного утешителя бесчисленных маньяков, которые прежде мучились разве что над перпетум мобиле и квадратурой круга, а ныне бредят целительными энергиями, теориями космогенеза и промышленным применением телепатии. Такому народу недостаточно карандаша и бумаги для конструирования оргатронов, обнаружителей сверхчувствительных флюидов, электромагнитных магических прутьев, что сами находят воду, нефть и сокровища. Обычные ивовые водоискатели давно уже стали анахронизмом. Для всего этого необходимы самые разные, нередко труднодоступные и дорогие материалы. Свенсон за соответствующую сумму умел раздобыть их даже из-под земли, поэтому его посещали парафизики и органисты конструкторы телепаторов и духотронов для устойчивой связи с духами. Вращаясь в этих нижних провинциях царства наук, там, где оно смыкается с царством психиатрии, он, как бы то ни было, поднабрался весьма полезных для него сведений. У него был изумительный нюх на то, что в данный момент пользуется наибольшим спросом слегка свихнувшихся титанов духа. Не брезговал он и более прозаическим заработком, например, поставляя небольшим химическим лабораториям реактивы неясного происхождения И вечно привлекался за что-то к суду, хотя в тюрьму не попал ни разу, балансируя на самой грани законности. Такие люди всегда меня занимали. Насколько я понимаю, Свенсон не был ни чистым мошенником, ни циником, который наживается на чужих маниях. Хотя ему хватало ума, чтобы знать, что львиная доля его клиентов никогда не реализует своих идей. О некоторых он заботился и поставлял им оборудование в кредит, даже если платежеспособность должника представлялась весьма сомнительной. Как видно, он питал к своим питомцам такую же слабость, как я, к людям его типа. Хорошо обслужить клиента он считал делом чести, и если клиент непременно требовал кость носорога, потому что аппарат, сооруженный из кости любого другого животного, был бы глух к голосу духов, свенсон никогда не подсовывал ему воловью, либо баранью кость. Во всяком случае, так мне рассказывали. Получая. А может и покупая у неизвестного лица ленты, свенсон преследовал определенную цель, Он достаточно разбирался в физике, чтобы знать, что на лентах записан чистый шум и додумался использовать их для составления лотерейных таблиц. Эти таблицы серии случайных чисел необходимы в исследованиях различного типа, изготавливают их с помощью вычислительных машин или вращающихся дисков. На края этих дисков нанесены цифры, которые вылавливает беспорядочно вспыхивающая точечная лампа. Есть и другие способы. Взявшийся за эту работу часто оказывается в затруднительном положении. Серии чисел редко получаются достаточно случайными. Тщательный анализ выявляет более или менее явные закономерности в чередовании чисел. В длинных сериях некоторые числа склонны появляться чаще других, а такая таблица теряет смысл. Не так-то просто создать абсолютный хаос. Хаос в чистом виде. Между тем спрос на таблицу случайных чисел не уменьшается поэтому Свенсен рассчитывал заработать на этом деле. Таблицы он печатал с помощью Шурина, ленотипистов типографии какого-то университета, а покупателям рассылал их по почте, без посредничества книга торговцев. Один из экземпляров попал в руки некоего Ф.Д. Сэма Лейзеровица, субъекта, столь же сомнительного и не менее предприимчивого, но в каком-то смысле идеалиста, думавшего не только о деньгах, а он был членом, а нередко и учредителем многих непременно эксцентричных организаций, вроде «Лиги исследования летающих тарелок», и не раз попадал в переплет, когда при ревизии обнаруживалось неведомо почему недостача, но в злоупотреблениях ни разу не был улечен. Возможно, его подводила беспечность. Он не получил физического образования и не имел права называться доктором физики, но когда ему на это указывали, заявлял, что буквы «ФД» означают лишь имена, которыми он подписывает свои статьи – Филипп и Дуглас. Действительно, под именем FDSM Лейзеровец он публиковался в различных научно-фантастических журналах, а также был известен среди любителей этого жанра как автор космических докладов и сообщений на многочисленных съездах и конференциях. Его специальностью были сенсационные открытия – не меньше двух-трех в год. Он основал музей диковин, якобы оставленных пассажирами летающих тарелок на территории штатов. Там был, среди прочих, обритый, зеленого цвета обезьяний зародыш в спирту. Я видел его фотографию. Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами. Ещё Лизировец был также соавтором книги о заговоре, устроенном правительствами великих держав, которые нарочно утаивают информацию о высадке тарелок и контактах видных политиков с посланцами иных планет. Собирая всевозможные, более или менее вздорные сведения об инопланетянах, он напал на след регистрационных лент из Маунт-Паломар и добрался до их обладателя, Свенсона. Тот отдал их не сразу, однако не устоял перед убедительным аргументом в виде 300 долларов. Как раз тогда какой-то состоятельный чудак облагодетельствовал один из космических фондов. Вскоре Лейзеровец опубликовал ряд статей под кричащими заголовками, извещая, что на маунт-паламарских лентах отдельные участки шума разделены зонами молчания, причем шумы и пропуски складываются в точки и тире азбуки Морзе. В последующих, все более сенсационных сообщениях он уже ссылался на Хейлера и Махоуна, как на авторитетных астрофизиков, которые якобы подтверждают подлинность его утверждений. Эти заметки перепечатали несколько провинциальных газет. Взбешенный Хейлер послал им опровержение, из которого следовало, что Лизеровец — полнейший невежда. Откуда инопланетянам знать о азбуку Морзе? Что его общество по космическим контактам — чистое жульничество, А так называемая зона молчания означает лишь то, что регистрирующую установку время от времени выключали. Но Лизеровец не был бы Лизеровецом, если бы спокойно снес такую отповедь. Он стоял на своем, а доктора Хейлера включил в черный список недругов космического контакта, где уже фигурировало немало светлых голов, имевших несчастье опрометчиво выступить против его открытий. Между тем, вне связи с этой историей, получившей некоторую огласку в прессе, произошло событие действительно странное. Доктор Ральф Лумис, статистик по образованию, имевший собственное агентство по исследованию общественного мнения, чаще всего по заказам небольших торговых фирм, направил свенсону рекламацию, утверждая, что почти треть очередного издания свенсоновских таблиц абсолютно точно копирует серию, опубликованную в первом издании. Тем самым он давал понять, что свенсон не утруждая себя, перекодировал шум в цифры всего один раз, а затем механически копировал результат, кое-где меняя порядок страниц. свенсон совесть которого была чиста, по крайней мере в этом деле, отверг претензии лумиса и, возмущенный до глубины души, ответил ему довольно резким письмом. Теперь уже Лумес счел себя оскорбленным и к тому же обманутым и передал дело в суд. Свенсона приговорили к штрафу за оскорбление личности, а новую серию таблиц суд признал мошенническим повторением первой. Свенсон подал апелляцию, но пять недель спустя отказался от нее и, заплатив наложенный на него штраф, бесследно исчез. Канзасская Morning star поместила несколько корреспонденций о деле Лумеса против Свенсона, сезон был летний, и ничего интереснее не подвернулось. Один такой репортаж прочитал по дороге на службу доктор Саул Рапопорт, из Института высших исследований. Как он мне сказал, он нашел газету на сиденье метро. Сам бы он никогда ее не купил. Это был субботний расширенный выпуск. И чтобы как-то заполнить место, кроме судебного отчета, газета поместила еще и интервью с Лейзеровицем о братьях по разуму. А рядом гневное опровержение доктора Хейлера. Так что Рапопорт мог ознакомиться во всем объеме, с этой диковинной, хотя и мелкой с виду аферой. Когда он отложил газету, в голову ему пришла сумасшедшая, прямо-таки комичная мысль. Лейзеровец, конечно, несет чушь, и зона молчания никакой не сигнал. Но на лентах действительно может быть записано сообщение, если сообщением окажется шум. Мысль, повторяю, была сумасшедшая, но преследовала его неотвязно. Поток информации, например, человеческая речь, не всегда воспринимается как информация, а не хаотический набор звуков. Речь на чужом языке. Кажется совершенно бессмысленной. А для непонимающего есть только один способ опознать нешумовую природу сигнала. В подлинном шуме серии сигналов не повторяются. В этом смысле шумовой серией будет тысяча чисел, которые выбрасывает рулетка. Появление точно такой же серии в следующей тысячи игр совершенно исключено. В том-то и состоит природа шума, что очередность появления его элементов, звуков или других сигналов непредсказуема. Если же серии повторяются, значит шумовой характер явлений лишь кажущийся. И на самом деле перед нами устройство, передающее информацию. Доктор Рапопорт подумал, что Свенсон, быть может, и не лгал на суде, что он не копировал одну единственную ленту, а в самом деле поочередно использовал записи, сделанные за долгие месяцы. Если допустить, что излучение было сигнализацией, и сообщение, закончившись, передавалось сначала, получилось бы именно то, на чем настаивал Свенсон. Новые ленты запечатлели бы одинаковые серии импульсов, и эта повторяемость доказывала бы, что их шумовое обличие — лишь видимость. Это было в высшей степени неправдоподобно, однако возможно. Рапопорт, вообще-то любивший спокойную жизнь, проявлял необыкновенную предприимчивость и энергию, когда его посещали подобные озарения. Газета поместила адрес доктора Хейлера, и связаться с ним не составляло труда. Прежде всего нужно было заполучить ленты, поэтому он написал Хейлеру, однако не упоминая о своей догадке, слишком фантастическо она выглядела, а лишь осведомляясь, нельзя ли получить ленты, оставшиеся в архиве обсерватории. Хейлер, раздосадованный тем, что его приплели к офере лейзеровица, отказал. Вот тогда-то, похоже, Рапопорт по-настоящему загорелся и написал прямо в обсерваторию. Он был достаточно известен в научных кругах и вскоре получил целый километр лент. Ленту он передал своему другу, доктору Хау Витцеру, чтобы тот в своем вычислительном центре исследовал их с точки зрения распределения частотности элементов, то есть предпринял дистрибутивный анализ. Уже на этой стадии проблема была гораздо сложнее, чем я ее здесь излагаю. Информация тем больше напоминает чистый шум, чем полнее передатчик использует пропускную способность канала связи. Если она использована полностью, избыточность сведена к нулю, то для непосвященного сигнал ничем не отличается от чистого шума. Как я уже говорил, в кажущемся шуме можно выявить информацию, если сообщение циклически повторяется и разные записи можно сравнить. Это и собирался сделать Раппапорт, передавая ленты Хаувицеру для обработки. Хаувицеру он тоже не стал открывать всей правды, стремясь держать дело в тайне. К тому же, окажись его догадка ошибкой, никто бы о ней не узнал. Рапопорт не раз рассказывал об этом забавном начале истории, которое кончилось ничуть не забавно, и даже хранил как реликвию номер газеты, натолкнувший его на судьбоносную мысль. Хаувицер был загружен работой и не спешил затевать трудоемки и непонятно для чего нужный анализ, так что пришлось посвятить его в тайну. Он поднял Рапопорта на смех, но все же не устоял перед страстными уговорами приятеля и обещал помочь. Несколько дней спустя, когда Рапопорт вернулся в Массачусетс, хаувицер встретил его известием об отрицательном результате анализа. «Рапопорт, я слышал об этом от него, готов уже был отступиться». Однако задетый насмешками друга начал с ним спорить. «Ведь нейтринное излучение одного квадрата небосвода, — сказал он, — это целый океан, растянутый по гигантскому спектру частот. И даже если Хейлер с Махоуном, прочесывая его однажды, совершенно случайно выхватили обрывы космысленной передачи, Было бы просто чудом, если такое везение выпало им еще раз. Следовательно, нужно раздобыть ленты, которыми завладел Свенсон. Хаувицер с ним согласился, однако заметил, что при рассмотрении альтернативы «Звездное послание» или «Мошенничество» Свенсена, ее второй член обладает вероятностью в миллионы раз большей, и добавил, что получение лент мало что даст. Свенсон, чтобы облегчить себе защиту в суде, мог просто скопировать исходную запись, а копию выдать за еще один оригинал. Рэпопорт не нашелся, что ответить, но у него был знакомый, специалист по аппаратуре, предназначенный для полуавтоматической регистрации длинных серий сигналов. Он позвонил ему и спросил, можно ли ленты, на которых зарегистрированы некие естественные процессы, отличить от лент, на которых та же самая запись воспроизведена вторично, то есть велико ли различие, если оно вообще существует между оригиналом и копией регистрации. Оказалось, что отличить одно от другого возможно. Тогда Рапопорт обратился к адвокату Свенсона и через неделю располагал уже полным комплектом лент. По заключению эксперта, все они оказались оригиналами, так что Свенсон не был повинен в мошенничестве. Передача действительно периодически повторялась. Рапопорт не сообщил об этом ни Хау Витцеру, ни адвокату Свенсона, но в тот же день, точнее в ту же ночь, вылетел в Вашингтон, отлично представляя, как безнадежны попытки форсировать бюрократические препоны Он направился прямо к Мортимеру Рашу, советнику президента по вопросам науки, бывшему директору НАСА, которого знал лично. Раш, физик по образованию и ученый действительно высокого класса, принял его, несмотря на позднее время. рапопорт три недели ждал в Вашингтоне его ответа. Тем временем ленты изучались все более крупными специалистами. Наконец Раш пригласил рапопорта на совещание с участием всего 9 человек. Среди них были светило американской науки, Физик Дональд Протера, лингвист айвор Белойн, астрофизик Тайхемер Дилл и математик-информационщик Джон Вир. Минуя формальности, было решено создать специальную комиссию для изучения нейтринного послания со звезд, которое по полушутливому предложению Белойна получило обозначение «Глаз Господа» – «Мастерс Войс». Раш попросил участников совещания соблюдать секретность, разумеется, лишь временную. Он опасался, что пресса поднимет шум, а если послание станет предметом политических интриг в Конгрессе, где положение Раша как представителя резко критикуемой администрации было шатким, это лишь затруднит получение необходимых ассигнований. Казалось бы, делу был придан максимально разумный ход, но совершенно неожиданно в него вмешался несостоявшийся доктор физики Ф.Д. Сэм Лейзеровец. Из отчетов о процессе Свенсона он разумел лишь одно – Судебный эксперт ни словом не упомянул, что зона молчания на лентах вызвана периодическим выключением аппаратуры. Тогда он отправился в Мелвилл, где проходил процесс, и в гостинице подкараулил адвоката Свенсона, чтобы заполучить ленты, которые, по его мнению, должны были попасть в музей космических раритетов. Адвокат ему отказал, как недостаточно солидному человеку. Тогда Лизеровец, который во всем усматривал антикосмические заговоры, Нанял частного детектива, устроил слежку за адвокатом и выяснил, что какой-то человек, не из местных, приехал в Мелвилл утренним поездом, заперся с адвокатом в гостиничном номере, получил от него ленты и увез их в Массачусетс. Человеком этим был доктор Рапопорт. Лизеровец послал своего детектива по следам ни о чем не подозревавшего Рапопорта. А когда тот объявился в Вашингтоне и несколько раз побывал у Раша, Лизеровец решил, что пора время действовать. Его статья, появившаяся в Morning star и перепечатанная в одной из вашингтонских газет, огорошила пионеров проекта, особенно Раша. В ней под достаточно громким заголовком сообщалось, что чиновники самым гнусным образом пытаются похоронить великое открытие, как в свое время при помощи официальных сообщений командования ВВС были похоронены НЛО, пресловутые летающие тарелки. Лишь тогда Раш понял, что могут последовать международные осложнения, если кто-то решит, что Америка пытается скрыть от всего мира установление контактов с космической цивилизацией. Правда, статья его не очень беспокоила, ее несолидный тон дискредитировал и самого автора, и его утверждение. Раш, как человек весьма сведущий в практике паблисити, полагал, что если хранить молчание, шумиха вскоре утихнет сама собой. Однако Беллоин... Решил совершенно частным образом встретиться с Лизеровицем, поскольку, как он мне сам говорил, просто пожалел этого маньяка космических контактов. Он думал, что если с глазу на глаз предложат ему какую-нибудь второстепенную должность в проекте, все уладится. Но шаг этот, хоть и продиктованный самыми лучшими намерениями, оказался легкомысленным. Белойн, который не знал Лизеровица на основании букв FD, решил, что имеет дело с ученым. Пусть даже тот слегка свихнулся, гонится за рекламой и зарабатывает на жизнь сомнительными способами, но все же с коллегой, ученым, физиком. А увидел он взбудораженного человека, который, слыхав о реальности звездного послания, заявил с истерической наглостью, что ленты, а значит и само послание, его частная собственность, которую у него украли, и под конец довел Белойна до бешенства. Видя, что от Белойна он ничего не набьется, Лейзеровец выскочил в коридор и там начал кричать, что пойдет в ООН, в трибунал по защите прав человека, а потом нырнул в лифт и оставил Белойна наедине с невеселыми раздумьями. Поняв, что он натворил, Белойн тотчас отправился к Рашу и все ему рассказал. Раш не на шутку испугался за судьбу проекта. Хотя вероятность того, что Лейзеровеца где-нибудь захотят выслушать была ничтожна, совершенно исключить это было нельзя. А перекочевав из бульварной в серьезную прессу, дело неизбежно приняло бы политическую окраску. Посвященные отлично представляли себе, какой поднимется крик. Соединенные Штаты, дескать, пытаются присвоить себе достояние всего человечества. Правда, Белоин полагал, что положение можно исправить, опубликовав краткое полуофициальное сообщение. Но Раш не имел на это полномочий и не собирался их добиваться. Мол, вопрос еще недостаточно ясен, и правительство, даже если бы и хотело, не вправе выносить его на международный форум, рискуя своим авторитетом. Во всяком случае, до тех пор, пока наши догадки не будут подтверждены предварительными исследованиями. Дело было деликатное, и Раш решил обратиться к своему знакомому, Барретту, лидеру демократического меньшинства в Сенате. Тот, посоветовавшийся своими людьми, хотел было подключить ФБР, Но там некий видный юрист заключил, что космос, расположенный вне границ США, не входит в компетенцию его ведомства, а подлежит ведению ЦРУ вместе с прочими заграничными делами. Тем самым было положено начало уже необратимому процессу, хотя его плачевные последствия сказались не сразу. Раш, состоявший на рубеже науки и политики, не мог не догадываться, к чему ведет перепоручение проекта подобным опекунам. Поэтому он попросил своего сенатора повременить еще сутки и послал своих доверенных лиц к Лейзеровицу, чтобы те его вразумили. Лейзеровиц не только оказался глух к уговорам, но и закатил посланцам грандиозный скандал, который закончился потасовкой и вмешательством полиции, вызванной персоналом отеля. Вскоре прессу наводнили совершенно фантастические, или вернее бредовые сообщения о двоичных и троичных зонах молчания, посылаемых на Землю из космоса, о световых феноменах, о высадках маленьких зеленых человечков в нейтринной одежде и тому подобной бредни, о которых сплошь и рядом ссылались на Лизеровица, именуя его уже профессором. Но не прошло и месяца, как знаменитый ученый оказался параноиком и был отправлен в психиатрическую лечебницу. К сожалению, на этом история Лизеровица не закончилась. Даже в серьезные большие газеты проникли отголоски его фантасмогорической борьбы. Он дважды бежал из клиники, причем во второй раз, уже безвозвратно, через окно девятого этажа. Борьбы за истинность своего открытия, столь безумного в свете фактов преданных огласке и столь поразительно близкого к правде. Сознаюсь, меня пробирает дрожь, когда я вспоминаю этот эпизод предыстории проекта. Как легко догадаться, поток сообщений с каждым днем все более бессмысленных был просто отвлекающим маневром, делом рук многоопытных профессионалов из ЦРУ. Отрицать всю историю, опровергать ее, да еще на страницах серьезных газет, означало бы как раз привлечь к ней внимание самым нежелательным образом. А вот показать, что речь идет о бреднях, утопить зерно истины в ловине несуразных вымыслов, приписанных профессору Лизировицу, это было очень ловко придумано. Тем более, что всю эту акцию... Увенчала лаконичная заметка о самоубийстве безумца. Своим неподдельным трагизмом оно окончательно пресекало всякие сплетни. Судьба этого фанатика была поистине страшной. И я не сразу поверил, что его безумие, его последний шаг из окна в девятиэтажную пустоту не были подстроены. Однако в этом меня убедили люди, которым я не могу не верить. Так или иначе, уже над заголовком нашего гигантского предприятия была оттиснута «Sainum Temporis» – «Печать времени» в которой, пожалуй, как никогда ранее, омерзительное соседствует с возвышенным. Прежде чем кинуть нам в руки этот великий шанс, случайный поворот событий раздавил как букашку человека, который, хоть и вслепую, первым подошел к порогу открытия. Если не ошибаюсь, посланцы Раша сочли его полуумным уже тогда, когда он отказался принять крупную сумму за отказ от своих притязаний. Но в таком случае я и он были одной веры, только принадлежали к разным ее орденам. Если бы не та большая волна, которая его захлестнула, Лейзеровец, конечно, мог бы жить припеваючи, без помех заниматься летающими тарелками и прочими загадками бытия в качестве безвредного маньяка, ведь таких людей полно. Но видеть, как у него отбирают то, что он считал своим заветнейшим достоянием, отнимают открытие, которое изменит историю человечества, этого он не выдержал. Это словно взорвало его изнутри и толкнуло к погибели. Не думаю, что его память следует почтить лишь язвительными комментариями. У каждого великого дела есть свои комичные и до жалости тривиальные стороны, но отсюда не следует, будто они никакого отношения к нему не имеют. Впрочем, комичность – понятие относительное. Надо мной тоже смеялись, когда я говорил о Лейзеровице то, что говорю здесь. Из актеров пролога больше всего, пожалуй, повезло Свенсону, потому что он удовлетворился деньгами, и штраф за него заплатили – Только не знаю, кто это сделал – ЦРУ или начальство проекта. И щедро вознаградили за моральный ущерб, разумеется, сняв с него незаслуженное обвинение в мошенничестве. Тем самым его отговорили от подачи апелляции. И все это для того, чтобы проект мог спокойно разворачивать свою деятельность в безоговорочно предрешенной изоляции.